глава 15. Правила общежития. Увиденное привело Тмора в восторг. То, что показали ему близнецы, сердце двойного, его скрытая от взоров жителей Порт-Лиана часть, заставило человека совершенно иначе взглянуть на магию, которую до недавнего времени он воспринимал всего лишь заменой техническому прогрессу. Да, изощренный, хитрый и в чем-то намного более естественный, но все же не самый эффективный Стоя на небольшом балконе, огражденном изящными, но чисто декоративными перильцами, Тмор завороженно смотрел на распростершийся внизу город. Город рисов, сильно напоминающий столицу своими ярусами, ажурными мостиками и богато украшенными резными галереями. Но во всем этом, совсем недавно ставшем близким и понятным архитектурным изыске, было то, что сильно отличало двойной от столицы. Здесь не было домов с собственной рунной защитой, какой любят прихвостнуть столичные жители, выставляя напоказ показ свое благосостояние. Зато весь город был покрыт рунами. Тойлэт Морро взглянуть на город внутренним оком, и дыхание перехватило от изумления. Миллионы и миллионы знаков испещрили стены зданий, мостов, галерей. Даже камни брусчатой мостовой мягко сияли, наполненные силой древних знаков, известных еще во времена ушедших. Внутреннее око, которым Лис посоветовал Тмору взглянуть на город, не напрягаясь, выхватывало из этого марева магии отдельные, известные человеку формулы. А через секунду пришло понимание. Все это одна рунная вязь, одно заклинание, уместившее город в городе. Но как? Тмор ошеломленно покачал головой. Древняя магия пространства. довольно Так, словно это он сам заколдовал вотчину идлонг мурлыкнул лис. Но братову тут же одернул. 10 лет понадобилось сьеррам, чтобы создать это чудо», — тихо проговорил Рос. «Наш дом не пользуется большим влиянием в Совете князей, еще бы. Какой толк может быть от макрохвостых, в чьих кланах нет ни одного мастера танца и всего десяток мастеров меча? Пусть. Здесь ни леса и ни горы. Одной сталью всех проблем не решишь». Зато у нас есть восемь мастеров вязи, и ректор Академии утверждает, что лучших магов, чем у нас, нет ни в одном доме. «Может, это от того, что сам Сьерлонно выходец из дома Идлонг?» — улыбнулся Тмор. И пафос речи Росса тут же рассеялся под натиском дружного смеха двух рисов и человека. «А местные жители в курсе, что у них под боком такое чудо?» — отсмеявшись, поинтересовался Тмор. «Ну как тебе сказать...» Вдвойной не может войти, кто попало. Только рисы и те, кого они приведут. По крайней мере, так было до твоего появления. Поправился лис, указав взглядом на гербовые пряжки тмора. Но о том, что есть скрытая часть города, знают все жители. Правда, это вроде как городская легенда. Скажем так, почти легенда. «Ха, если бы не тот поэт, она бы таковой и осталась», — фыркнул Рос. «Поэт?» «Ну да, был тут один, из местных. Мы праздновали коронацию нынешнего князя Эйдлонг и затащили на нее этого гения. Уж больно хорошие стихи слагает. ж знал, что он по возвращении из двойного целую поэму сочинит, а танцы каменных громад в лучах закатного светила. «Я с ума не сошел, это цитата», — счел нужным пояснить Лис. «Да, а вот наши добрые горожане, в смысле портлеановские решили именно так и чуть не упрятали гения в Дом презрения», — заметил Росс. «Пришлось вытаскивать бедолагу, пока он там действительно с ума не сошел». «То же он такого наплел?» — удивился Тмор, благодаря Торру, знающий, что поэты и писатели этого мира в своих произведениях не лгут, описывая только то, что видели сами или слышали из уст достойных доверия лиц. приукрашивали конечно, не без этого, но ничего не выдумывали, по большому счету. Традиция, однако... «Так что же должен был написать поэт, чтобы его запихнули в приют для скорбных умом?» «Да в принципе он ничего особенного и не наплел», – пожал плечами Рос. «Просто описывал закат солнца в двойном Хотя отсюда его будет прекрасно видно. Можно поставить на этом балконе кресло, прихватить бутылочку вина и дождаться. Тем более, что закат скоро наступит». «Ты какое вино предпочитаешь, Тмор? Мне, например, по вкусу букет высокого красного». Виноград для него ренцы собирают на горных террасах после первых заморозков. Сочетание солнца и холода дает поразительный эффект. Высокое мне не по вкусу, слишком много сладости. Да и вяжущее послевкусие. Нет. Лучше белое закатное. В меру сухое, нежное и замечательно подойдет к разрекламированному вами зрелищу. Усмехнулся Тмор, изо всех сил стараясь походить на княжича дома и Нил. Действительно большого знатока и ценителя вин. «А ты сноб, человек!» — прянул кисточками на ушах лис, еле сдерживая смех. «Больше, чем мой братец! Ну, хоть кто-то уел этого гурмана! А то он меня вечно достает за столом, то вилку не в той руке держу, то отбивную!» «Ира на тебя нет, он бы живо научил правильно репку чистить!» — выркнул тмор, и близнецы переглянулись. «Похоже, они неплохо знакомы с чопорным наследником Айенриона!» Лис улыбнулся. А его брат только покачал головой. «Так я пошел за вином?» Невозмутимо осведомился Рос и, не дожидаясь ответа, шагнул к дверям. «Только не перемудри с закуской!» бросил ему вслед братец и доверительно сообщил Тмору. «Знаю я его, сейчас натащит всякого и будет над душой стоять, следить, чтобы, не дай боги, тот схватил не ту закуску, что полагается к выбранному вину. Гурман чтоб его!» «А компот пить не пробовал?» Невинно поинтересовался Тмор, за что заработал преувеличенно грозный взгляд риса. «А, ну да. Тогда водку, ее все равно чем закусывать. Ну, почти. Молоком запивать не советую, а так очень разносторонний напиток». «И откуда ты про него знаешь? В наших землях этот горлодер только в Порт-Лиане и найдешь, если с торами на коротке сойдешься», — удивился лис. «А ты же вроде бы здесь еще не бывал. Ну, я же не всегда в Шаэре жил». Как можно непринуждённее пожал плечами парень и вернулся к теме поэта. «Так что там со стихоплётом было?» «А?» «Да и ничего особенного, вытащили мы его». «Шуму было!» «Ну а там, слово за слово, слух за шёпотом...» «Так и пошла гулять по городу легенда, что истинное лицо двойного открывается только гением и сумасшедшим», усмехнулся Лис. «Местные поэты даже решили таким образом определять, насколько хороши их верши. Критики-то, каждый в свою дуду гудят». Попробуй разберись, кто есть кто. А тут вроде как беспристрастное мнение. Каждый год чтение устраивают. Иногда, если князю кто-то особо понравится, устраиваем показательное исчезновение победителя с площади на этот балкон. А через пару минут после заката возвращаем на место. «Шутники», — протянул Тмор. «А почему просто не навести иллюзию?» «Да ты что? Ее же любой маг учует. А с толковым порталом автора не опознать». «Великой ночи по нраву такие мистификации», – проурчал лис, и Тмор вынужден был с ним согласиться. Шуточка действительно в стиле хаоса и рисов. В этот момент двери на балкон отворились, и на пороге появился Рос под ручку с Клариссой, а трое кромов, шедшие следом, тащили раскладные стулья, столик, бутылки с вином и всем, что к нему полагается. Закат не оставил Тмора равнодушным. Рунная вязь, едва ее коснулись лучи заходящего светила, словно вскипела огненными сполохами и тут же замерцала красноватым светом. Величественное зрелище. В переливах этого света Тмору показалось, что каменная громада двойного действительно медленно кружится в завораживающем танце. А потом теплая компания долго сидела на продуваемом всеми ветрами балконе, потягивала вино и весело болтала ни о чем, наблюдая, как ночь проглатывает один дом за другим, а улицы освещаются оранжевым светом фонарей. Уютно, спокойно. Даже уголек, кажется, поддался этому странному, такому необычному для его хозяина настроению, и татуировка мягко грела руку Тмора. И если бы мог, змей, наверное, заурчал бы от удовольствия. А утром следующего дня Тмора разбудил все тот же Оролт и, процедив сквозь зубы, что до отхода корабля остался всего час, ушел по своим делам. Умывшись и наскоро позавтраков, мор прошел на конюшню, где и замер в раздумьях перед стойлом серого. Хаук глянул на хозяина и тихо рыкнул. «Ну да, лучше сейчас оседлать скакуна и пусть везет в порт, чем вести его, не оседланного, но навьюченного в поводу». Через четверть часа серого уже заводили в трюм низкого темно-синего корабля, Самого, что не есть хищного вида. Отмор наблюдал за суетой, готовящихся к отходу матросов, невысокой надстройки на корме корабля. Корги высокомерные, всегда элегантно одеты, непробиваемые существа. И где они? Если не считать Лонера, все посольские уже вырядились в широкие, светло-серые штаны и свободные рубахи, поверх которых легли родовые пояса с внушительными арсеналами. Так что теперь их не отличить от команды ищущего. если только по головным платкам. У матросов они белого цвета, а у посольских – у каждого своего. Небольшой катерок отбуксировал ищущего на внешний рейд и учапал по своим делам. А корабль, под свистки худого как щепка Хорга Постара, тут же оделся полупрозрачными парусами и, вспенив волну острым клиперным носом, рванул вперед. Скоро гавань двойного осталась позади. А через час в легкой дымке растворились и его маяки, указывающие ночью путь морским бродягам. Примечание. Пастар. Во флотах мира сокращение от палубной старшина, аналог боцмана, старшего над матросами. Кроме палубных существуют и мачтовые старшины, но они находятся в подчинении постара и являются старшими матросами. Мастарами или стармасами их не называют. Не заслужили, наверное, почётного сокращения. Смор вздохнул и отправился на поиски своей каюты. Объяснения капитана при знакомстве больше напомнили мычание, но нет ничего невозможного для того, кто поставил себе четкую цель. Так что спустя несколько минут мор уже обследовал выделенную ему комнату. Честно говоря, он не рассчитывал на что-то большее, чем крохотное помещение с подвешенным гамаком, но Хорги есть Хорги. У этих ребят даже боевой корабль не мыслим без должного комфорта, Так что Тмору досталось богато отделанное, хоть и небольшое помещение с собственной ванной комнатой, спрятанной за незаметной дверцей. Однако, очень скоро Тмор оценил наличие санузла по достоинству. Морская болезнь. Кого-то она подкашивает, стоит взойти на борт хоть чего-то водоплавающего, а кто-то гордится ее отсутствием и с сочувствием поглядывает на менее везучих спутников. Пока через несколько часов сам не начинает травить за борт. Как раз к этой категории, как оказалось, относится и Тмор. Стоило молодому человеку почувствовать на себе приступ морской болезни и в первый раз навестить ванную комнату по делу, как материализовавшийся дракон сплюнул в раковину небольшую горстку пепла. Ошарашенно глянул на хозяина и наотрез отказался возвращаться на свое излюбленное место. Предатель. Тмор вздохнул и ласково провел пальцем по короне шипов на голове змея, состраданием поглядывающего на хозяина. В конце концов Тмор решил воспользоваться одним из приемов школы разума, но что-то напутал и в результате провел два часа в глубоком трансе. Уголек, наблюдавший эти экзерсисы со стороны, дождался, пока человек придет в себя и, постучав его хвостом по лбу, оккупировал руку, притворившись татуировкой. «Подумаешь», — хмыкнул Тмор, «главный результат, а он на лицо «Действительно». Несмотря на то, что лечение заняло больше двух часов, хотя должно было пройти чуть ли не моментально, морская болезнь отступила, так что юношу больше не тянуло, перегнувшись через борт, любоваться холодным серым блеском зимнего моря. К вечеру третьего дня Тмор исследовал весь корабль от Киля до Клотика и теперь мучился от скуки. Мерный плеск волн, гортанные крики команд, скрип блоков и стылый ветер с холодными солеными брызгами очень быстро приелись, и от любопытства первых дней не осталось и следа. Правда, были еще хорги, но Тмор их сторонился. Разве что Лонар вызывал у него интерес, но поговорить с главой посольства молодому человеку никак не удавалось, а общаться с другими белогривами, почти постоянно фонящими презрением, не было никакого желания. От них Тмор избавлялся, запираясь в каюте или забираясь в воронье гнездо на Бизане, где, прикрывшись тенью, общался с материализующимся угольком. Довольный вниманием друга и хозяина, змеёныш рос, как будто наспор, а Хорк-Кок начал с удивлением поглядывать на человека, уминающего за один раз еды, как трое белогривых. В бочке на верхотуре было холодно, но сидеть в каюте совсем скучно, а здесь можно хотя бы наблюдать за облаками и кульбитами уголька в вышине. Неожиданно дракон спикировал на плечо Тмора и обеспокоенно зафырчал кидая настороженные взгляды за корму. Тмор напрягся, а нервничающий змееныш закликотал и уставился на человека, упрямо сверляя его рубиновыми бусинами глаз, словно хотел что-то сказать. Наконец змей зацепил взгляд хозяина. мор покачнулся и увидел... Стремительные потоки стихии воздуха обволакивают тело, нежно подталкивая, удерживая, лаская своими прикосновениями крылья. Внизу, далеко-далеко, могучие, спокойная сила воды что-то шепчет, перекатывая тугие многотонные валы, а по прозрачной пленке ее поверхности ползут два темных пятнышка. Медленно-медленно игрушечные корабли идут друг за другом, но тот, что идет вторым, догоняет. В его парусах бьются тонкие струйки, прирученные воздушной стихии, а от корпуса расходится красноватое марево Тмор рывком пришел в себя. Недоуменно провел рукой по глазам и, погладив уголька, вздохнул. «За нами погоня, да?» Дракончик весело и зло сверкнул глазами и выдохнул небольшой язычок призрачного пламени. Тмор кивнул и, дождавшись, пока змей привычно обовьет руку, растворяясь в татуировке, вцепился в ванты. На то, чтобы спуститься на палубу и найти главу посольства, у юноши ушло около двух минут. лонор как раз беседовал с капитаном, высоким, чрезмерно худым хоргом, с удивительно подвижным для этой расы лицом, которое имело в своем арсенале целых два выражения – презрительная гримаса и издевательская улыбочка. Вот и сейчас, появившийся на шканцах Тмор узрел первое, наиболее часто используемое капитаном выражение лица. «Эрл Лонер, прошу извинить, что помешал вашей беседе, но у меня очень важное известие. Как для вас, так и для Эра Норра», проговорил Тмор, бросив взгляд на капитана, явно недовольного таким наглым вмешательством в их беседу. Глава миссии смелил человека долгим взглядом, то наверное, должно было выразить всю гамму его переживаний. «Типа, выслушать этого никчемного или зарезать, чтобы не мучился?» По истечении короткого времени Лонар все-таки небрежно кивнул, соглашаясь выслушать Тмора. «Чушь! Горизонт чист!» — нарочито ровным голосом вмешался первый после бога. «Если смотреть обычным зрением, то да», — кивнул человек, «но я прошу вас задействовать силы ваших магов. Думаю, они быстро обнаружат преследователей». Лонар холодно кивнул, и Тмор рванул к себе, чтобы не мозолить глаза и приготовиться к возможному бою. Ни на секунду не сомневаюсь, что тот вскоре произойдет. Правда, откуда у него такая уверенность, он не знал. Хотя, стоило об этом задуматься, и ответ пришел моментально. Уголек постарался. Ворвавшись в каюту, Тмор подхватил свой арсенал, огляделся и, глубоко вздохнув, вернулся на палубу. Корабль-преследователь уже можно было разглядеть невооруженным взглядом. Пока, правда, он виднелся всего лишь очень маленьким облачком далеко на горизонте. но всем было ясно, что это ненадолго. Команда хоргов носилась по палубам и вантам, как носки педаренная, излучая такую волну яростного веселья, тот мору на мгновение стало страшно. Ничего удивительного, купясь непроницаемыми лицами, излучаемый хоргами эмоциональный фон действительно мог напугать кого угодно. Короткие команды палубного старшины, перемежаемые резкими свистками дудки, с каждым разом все больше и больше взвинчивали темп матросов. В этом бушующем море адреналина Тмор заметил только два островка спокойствия. Тройку магов, сосредоточен на укрепляющих защитные полуги корабля, и несколько членов экипажа, слаженно работающих у каких-то подобий пушек. Последние бережно переставляли странные железные ящики, поближе к своим кулевринам, и внимательно обследовали все поверхности орудий. Судя по осторожности, с которой возились хорги, Ящики и их содержимое могли представлять опасность не только для противника, но и для самих канониров. На всякий случай Тмор решил держаться от них подальше. Мало ли что. Пока Тмор наблюдал за подготовкой корабля к бою, преследователь приблизился настолько, что когда парень обратил на него внимание, то не смог удержать мата. С этим произведением корабельного гения Эйра он был знаком не понаслышке. Вот и знакомая носовая фигура в виде грозно нахмурившейся покровительницы морей. Кажется, двуязыки и не смирились с утратой грани кристалла. М да Интересно, это будет считаться нанесением вреда миссии хоргов? Тмор тряхнул головой, отбрасывая неуместные мысли. И в тот же момент, прямо по курсу ищущего, поднялся пенный столб воды и пара. «Приказ лечь в дрейф», — пробормотал Тмор, — услышанную в каком-то галофильме фразу, и тихо прошипел ругательство из запасов старого Торра. «Знакомый человек?» — раздался за спиной Тмора ровный голос Оролда. «Похоже», — кивнул тот, — «наверное, решили рассчитаться замокание члена экипажа в портовую воду. Только что-то больно долго они думали. Или все эйры такие?» «Какие?» — неожиданно усмехнулся Оролд. «Долгодумающие». Пыркнул Тмор и тут же прыгнул, сбивая собеседника с ног. Над их головами с треском промелькнул небольшой, яростно пылающий огненный шар и влепился в переборку, растекаясь по ней потеками пламени. Еле затушили, дуэтом ворча на разбухшивавшихся магов, начавших массированный обстрел кораблей друг друга самыми различными заклинаниями. «Нодришсе, Элле!» — прорычал Хорг, пытаясь прибить пылающую лужу рубахой. «Хоррэс нодланг!» «И это точно!» – задыхаясь от дыма, проскрипел Тмор. «Но Дланг тот еще! Я бы этому нодриш соелись нит анриш! Снайперу хренову!» «Ты знаешь Шаэрры?» – удивился Оролд, когда огонь наконец погас. «Ну да», – пожал плечами Тмор, невольно вспомнив, сколько времени ему пришлось провести в полной неподвижности, пока Джорро вбивал в него знания древнего наречия темных. «К сожалению, кроме Сьерров, урисов им мало кто пользуется». вот егор поделившийся при знакомстве с тмором своими лингвистическими познаниями в свое время поленился выучить шаэр примечание нодриш саэлли существо вес продуктов жизнедеятельности которого превышает его собственный одно из значений харраэс нодланг дословно как есть неразумное существо нодриш саэлли нид анриш многосмысловое выражение от «Оторву голову этому засранцу, до да запихну его голову в его же задницу и заставлю жрать то, что из нее лезет. А вот не буду извиняться за неудобоваримую тему». Довольный автор. Подробнее об особенностях построения подобных конструктов на Шаэре можно узнать из монографа р. аролда Абхаш» «Сравнительный анализ идиоматических и вербально-магических многосмысловых конструктов древних. Классификация и особенности». Выпущены в количестве 120 экземпляров типографии Айенмор в 3081 году эпохи Нигур. Внимание, указанный монограф разрешен к прочтению только совершеннолетним. От воспоминаний Тмора отвлек еще один огнешар, пролетевший у самого его виска и полезший на борт Эйры, десяток которых неизвестно каким способом сумел пробраться через вскипающую от заклятий полосу воды, разделявшую два корабля. И теперь двуязыки с перекошенными от ярости лицами шли в атаку, намереваясь одним ударом смести человека и хорга. Пертыхнувшись, Моррот толкнул безоружного Орролда себе за спину и, обнажив мечи, с бешеной скоростью завертел ими перед нападавшими. Обойти молодого человека, прикрытого с одной стороны переборкой надстройки, а с другой планширом ищущего, стало невозможно. В стороны тут же полетели щепки неудобных длинных копий, а следом и брызги крови великолепных. Старшие и младшие запели в руках, и эры шагнули назад. Места для маневра было мало, и змеязыким пришлось атаковать пятерками. За считанные секунды непринятый ими всерьез человек сумел ранить первую пятерку так, что той пришлось оттянуться под защиту резерва, уже подготовившего достойную магическую атаку. И вот тут-то началась настоящая резня. Оказалось, что стальной веер клинков круглоухого юнца на первых нападавших только набирал обороты. Заклинание, выпущенные на волю командиром второй пятерки, ярко полыхнуло и рассыпалось, столкнувшись с тьмой. Мечи замелькали с совсем уж невообразимой скоростью. Вторая пятерка не успела атаковать и полегла на доски палубы, изрубленная в фарш. Отступать было некому. Теперь в атаку перешел Тмор, Раненые двуязыки из первой пятерки, с ужасом наблюдавшие, с какой легкостью прошивают клинки человека магическую защиту эра, подались назад и через несколько шагов, прижатые к борту, посыпались горохом в воду, тут же услужливо подогретую огромным огневиком, выпущенным оролдом вдогонку змеязыким агрессором «Слушай, а вот когда в нас палили, ты не мог такой штукой ответить?» поинтересовался Тмор, наблюдая за эйры, всплывающими кверху брюхом, словно оглушенная рыба. «Так целились-то не в меня?» «Как ни в чем не бывало», — ответил Оролд. «Да и возможности у меня такой не было. Места мало. А из-за твоей спины не очень то поколдуешь. Плюнь, наши маги сейчас займутся этим. Как ты там его обозвал? Снайпером?» «Да». «Лучше повтори эту фразу». «Какую?» — охренел Тмор. «Ну, про снайпера». невозмутимо пояснил Хорк, выуживая откуда-то из-за отворота сапога небольшой потрепанный блокнот и карандаш. «Тебе зачем?» – почесал голову Тмор, сам уперший это выражение у архивариуса дома и Нил, когда тот распекал некоего человека за прожженной уголька фолиант. «Надо!» – надменно сообщил Оролд, но тут же перешел на более вежливый тон. В смысле, его эмоциональный фон стал более любезным. Как-то так. «Я монограф пишу!» о многосмысловых конструктах древнего наречия. «Нашел же время!» — пыркнул Тмор, краем глаза посматривая на уже изрядно дымящийся, все еще активно плюющийся огнешарами и молниями корабль Эйра. Впрочем, до Тмора и Оролда вроде как уже никому не было дела. И хорк тут же застрочил в блокноте. Очевидно, раскладывал выражения по смыслам. А их там много, и все крайне неаппетитные. Впрочем, это еще ерунда. Как-то в библиотеке Тмору попался справочник палача на Шаэре. Так там только от прочтения названий пыток дрожь пробирает, особенно когда начинаешь вот так по смыслам раскладывать. С одним заголовком Тмор из интереса и на чистом упрямстве дошел до восьмого слоя. Ужинать в тот вечер он не стал. Юноша дернулся, почувствовав рядом огромный всплеск сил. Парусник Эры вдруг окутался серебристой дымкой и начал стремительно разворачиваться. Даже Арролд, заметив происходящее, отвлекся от своей писанины. «Поворот оверштаг! Невероятно! Эти нодланг уходят!» Эмоциональный фон Хорга окрасился удивлением. «Может, хитрят?» — предположил Тмор, но Арролд только отрицательно покачал головой. «Нев!» «Что?» «Это серебристая дымка — упал высшей защиты Нев. Для его создания нужно сплести и растянуть над защищаемым объектом узоры минимум трех магов», — пояснил Хорг. Пробить такой полог можно только одним из великих артефактов или полной атакой мастера Вязи. Но есть пара больших минусов. Под куполом нельзя колдовать. Это раз. Второе. Стоит магам расплести неф, их можно будет укладывать в постель на 3-4 декады, пока узоры не восстановят свой естественный вид. А до тех пор они даже свечу зажечь не смогут. Двуязыкие не такие идиоты, чтобы остаться без поддержки как минимум трех магов во время боя. Так что... Оролд влез на надстройку и, оглядевшись, удовлетворенно кивнул. «Так я и думал. На подходе наш корабль. Эйры просто побоялись оказаться между двух огней. И правильно сделали. С боевой двойкой змеев им не справится». Забравшись на ту же надстройку, Тмор глянул в указанную Оролдом сторону и увидел стремительно приближающийся к ищущему корабль-близнец. «Откуда он здесь?» — вырвалось у Тмора. «Наши корабли всегда ходят двойками, просто в этот раз их расшвырял шторм. Вот и пришлось ищущему ждать нас в порту в одиночку. Обычное дело в этих водах, особенно зимой, так что никакой мистики», объяснил Оролд после боя, ставший кауда, как разговорчивым. «Одна предусмотрительность», кивнул Тмор. «Вот-вот», согласился Оролд и спрыгнул на палубу. А Тмор остался на надстройке, наблюдать, как рядом с ищущим вырастает его копия. Все-таки хорги – поразительные существа. Высокомерные, как эйры, эгоистичные, как рисы, равнодушные к чужим смертям, как все воины, но при этом какие-то одухотворенные, что ли. Мор не знал, как можно описать то, что происходило во время встречи экипажей двух змеев. Неподвижные лица, холодные взгляды, выверенные сотнями, если не тысячами лет, ритуалы приветствий, ровные голоса, Но весь этот арктический холод перестаешь замечать, как только тебя касается легкое, пенящиеся, как игристое вино, чувство радости, заливающее эмоциональный фон белогривых мореходов. От такого несовпадения Тмор немного ошалел и не сразу понял, чего от него хочет Оролт, сунувший в руку потерянно бродящему между группками хоргов человеку серебряный бокал с вином. «Тот, Мор, не по себе!» хивнул Хорг в сторону своих соплеменников, «Устроивших на палубе чуть ли не светский раут «Есть немного», — ответил парень, отпивая глоток неожиданно крепкого вина. «Зато теперь ты имеешь хоть какое-то представление, как мы общаемся на самом деле». А Ролд подлил в свой стакан вина. «Вообще из людей и адептов школы разума получаются самые лучшие друзья и самые упорные враги хоргов». «Вот как? Почему?» — удивился Тмор. «Видишь ли...» В отличие от эйры, рисов и кромов, люди, торы и прочие расы не способны ощущать наши эмоции и передавать свои, напрямую. Для этого им нужно использовать мимические мышцы, жесты, интонации. Варвары. Исключения составляют маги разума. Они и есть те немногие, кого мы можем признать равными себе. А равный всегда либо хороший друг, либо страшный враг. Третьего не дано. Впрочем, насколько мне известно, рисы и кромы считают иначе. Но это их право. Голос Оролда становился все более задумчивым. Зачем-то же они закрывают свои эмоции. Да и мы, если уж совсем честно говорить, стараемся сдерживать чувства. Но все-таки Орги не так уж бездушны, как считает большинство, поинтересовался Тмор. Именно, просто при малой подвижности мимики нас еще из детства учат самоконтролю. Считается неподобающим устраивать вокруг себя эмоциональный шторм. Ну, за исключением таких вот редких случаев. «Как мальчишкам с детства внушают, что рыдать стыдно», — усмехнулся Тмор. «Интересное сравнение», — заметила Орлд, прихлебывая вино. «Несколько утрировано, но в целом верно». а «Орлд, ответь на один вопрос», — перебил собеседника Тмор и, дождавшись согласного кивка, спросил. «С чего вдруг ты изменил свое отношение ко мне?» «Люди», — неопределенно протянул Хорк. «Во-первых, ты разумник, равный. Ты это и раньше знал». «Разумник, дважды спасший мне жизнь. Могу я считать такого врагом?» – пожал плечами хорк «Ну, второй раз понятно, когда прикрыл от Эйра. А первый?» – нахмурился Тмор. «Когда не дал мне убить находившегося под твоей защитой человека». «Дарта?» – уточнил Тмор, на что хорк только пожал плечами. «Мол, его не интересуют имена прихвостней Эйра». «Если бы я его убил, ты должен был бы вызвать меня на поединок». Но после сегодняшнего, когда ты плеснул в эры тьмой... В общем, я увидел результат того несостоявшегося поединка, так что ты спас меня дважды, Тмор. Да и не встречал я еще существ, так близко стоящих к ночи. Согласись, такого не зазорно принять в личный круг. Чуть запинаясь от выпитого, пояснил Орлд. А то, что я вхожу в один из домов рисов? Хм, прибудем в хорогин, Поймешь, что не все хорги считают котов заклятыми врагами. «Однако», — покачал зашумевшей головой тморы и, наткнувшись на чуть хмельной, но цепкий взгляд Белогривого, протянул ему руку. «Плевать я хотел на политику рисов и хоргов. Кто я такой, чтобы отказываться, когда мне предлагают дружбу?» Хорг и человек пожали руки и, чуть покачиваясь, пошли на поиски следующей бутылки вина. По пути они умудрились чуть не снести теплую компанию из двух капитанов и одного посла, но вовремя сориентировались и успели затормозить. Полных бутылок поблизости не нашлось, зато рядом с капитанами обнаружилось спиток бочонков, вино из которых им наливал постар идущего. Провожаемые с удивления удивление белогривых, Тмор и Оролд переглянулись, хватили один из бочонков и моментально смылись к облюбованной ими надстройке. «Слушай, Оролд, а как к такому финту отнесется Лонар?» — проговорил Тмор, наливая вино. «Во-первых...» Это не его ума дело, а во-вторых, он и так в курсе. И? Что и? Будь ты светлым, нас обоих уже утопили бы. Но ты-то, дитя хаоса, побольше, чем некоторые хорги. А такие вещи во многом определяют статус клана в обществе. Чем больше сильных магов, тем выше авторитет. Так что от нашей дружбы еще и немалая польза. Выркнул Оролд. И Тмор почувствовал, как от хорга покатилась волна довольства. Так-то... «Предусмотрительный!» — тяжело мотнул головой Тмор. «Предус... перду... придумс... точно!» А я все думал. «Тоже я забыл!» Протянул Хорк, нашарил в кармане какой-то предмет и протянул его Тмору. «Я его сразу после боя при пер пердосмотрительно взял в своей каюте. Знак клана Хаш. Носить на руке, не снимая. Тебе защита...» Клану уважения. Погоди, погоди. То есть принятие в личный круг? мор почувствовал, что хмель начал стремительно покидать его изрядно затуманенную голову и присосался к кружке, после чего уставился на тяжелый витой браслет, переданный ему хоргом. Любое существо, принятое в личный круг одного из старших членов клана, ходит в клан на правах фамилии Яра. — кивнул Оролд. «Советовал мне Гороб завестись хобби, заняться коллекци... Ц... Э... Но собирать родню — это перебор, по-моему», — промычал Тмор, старательно собирая глазки в кучку. Примечание. «Памильяр». Здесь это слово применено в значении лица, входящего в некое сообщество, на правах отличающихся от прав полноценных участников сообщества. Как отдаленный пример можно привести фамильяров рыцарских монашеских орденов в реальной истории, пользовавшихся правами и привилегиями, даруемыми этими орденами, имеющими определенные обязанности перед ними, но не обязанных всецело соблюдать уставы и не приносивших обязательных для членов орденов обетов. Услышавший бормотание человека, хорк тихо хрюкнул, и пространство вокруг моментально наполнилось его бурлящим весельем, так что Тморы сам не сдержал смеха. «Да уж!» — ни разу не икнув, выдал Оролт. «Не удивлюсь, если ты и со светлыми породнишься. Вот уж воистину, дитя хаоса!» Браслеты на запястьях двух ужравшихся в хлам темных сверкнули в лучах закатного солнца, когда их хозяева в очередной раз сдвинули чары. Утро было страшным. «Эй, Тмор, родственник шах твою эрре! Ты живой?» — каюту вломился Оролт. распространяя вокруг себя волны полного довольства жизнью и недоуменно огляделся. Пусто. В этот момент порыв ветра всколыхнул тяжелую штору. Из-за нее донесся слабый стон страдающего человека. «Лучше морская болезнь, чем похмелье», промычал вытащенный из окна тмор, падая на койку. «Аролт, ты выглядишь возмутительно довольным. Делись лекарством». «Запросто». кнул хорк и одним движением сформировав короткую вяз направил ее на человека несколько мгновений ничего не происходило внезапно тмор посерел и схватив таз стоявший у изголовья кровати скрылся за дверью в ванную комнату предусмотрительно мыкнул хорк и довольной шуткой слинял «Слабительные рротное в малых дозах полезны а при абстинентном синдроме просто незаменимы Головная боль? Не смешите. Когда не знаешь, какой стороной повернуться к унитазу, такие мелочи уже не беспокоят. На палубу Тмор выбрался лишь спустя четверть часа. И сейчас назови его какой-нибудь эйры воплощением зла, бледный человек, сполыхающий в глазах тьмой, даже не стал бы возражать. Но хоть похмелье прошло, уже хорошо. А морская болезнь? Тратить два часа на транс, когда до берега уже рукой подать? Ну глупость же. Мор бросил взгляд на бухту, которую величаво входили их корабли, и вся жажда мести Оролду куда-то испарилась. Перед человеком открылся потрясающий вид. В глубине бухты, обрамленной неприступными скалами, лишенными какой бы то ни было растительности, раскинулся огромный город, пронизывающий небо шпилями высоких башен. Мощные зубчатые стены, серые громада бастионов. Укрепления словно вырастали из скального массива так, что не сразу и разберешь, где здесь поработала природа, а где приложили руку разумные. В том, что над созданием этой крепости, точнее нескольких соединенных между собой крепостей, постарались не люди, мор был почти уверен. Видел он изображения людских укреплений и замков, суровые и неприступные, но не сумели бы люди так вписать эту громадину в окружающий пейзаж, А вот хорги с этим делом справились очень неплохо недаром же они считаются морским и горным народом одновременно. Тмор вынырнул изомумута собственных мыслей от свиста по старской дудке и тотчас до него донеслись крики команд, топот ног матросов, лобки потерявших ветер убираемых парусов, грохот цепей и всплески отданных якорей. Ищущий встал на внешнем рейде Мельса основного порта хорогина.